Мэрилин написала записку и дала Уиллоу ключ от задней двери коттеджа, куда можно было подойти только со стороны сада, окружающего главный дом. Когда Уиллоу шла по вымощенной кирпичом тропинке между ухоженными цветниками, она старательно отмечала все малозаметные и скрытые неровности, которые могли препятствовать кому-то в инвалидной коляске. Они были вполне преодолимы для обитателя движущегося кресла, но требовали больших физических усилий. Уиллоу легко нашла коттедж, открыла заднюю дверь, оставив ее распахнутой, и очутилась в полупустой спартанской кухне. Она сразу обнаружила подушечку зеленого сукна с несколькими булавками. Взяв две булавки, Уиллоу прошла по узкому коридору к двери, которая открывалась на улицу. Она приколола записку Мэрилин к внешней стороне двери, прежде чем ее аккуратно закрыть. Когда она медленно возвращалась к выходу, который вел в сад Глории, то услышала наверху звуки. Их ни с чем нельзя было спутать. Шаги. «Хелло!» — крикнула она, удивленно, но не нервничая. Молодой человек с взглохмаченными волосами одетый в джинсы и синюю шестяную фуфайку, появился на верхней площадке лестницы. Его широкое лицо выражало крайнее изумление. Хелло! ответил он вежливо, глубоким, приятным голосом. «Кто вы такая?» «Друг миссис Послтвейд» — представилась Уиллоу, стараясь держаться как можно официальнее. «Она просила меня оставить записку на двери для ее дочери. А вы кто?» Он какое-то время поколебался, затем, приветливо улыбнувшись, произнес «Бедняга Питер просил меня прийти сюда и уложить его вещи. Как я понял, он расстался со своей молодой подружкой, и я забрал его к себе. Кто-то должен же был позаботиться о его вещах». «Понимаю», — сказала Уиллоу, все еще испытывая удивление, «но почему его вещи наверху? «Он здесь спал?» — сказал молодой человек, показав на нечто вроде рельсов вдоль лестницы, которые вели к мягкому креслу, которое Уиллоу не заметила. «А передать, миссис Посолтвейд, от вас что-нибудь?» «О нет, не надо ее беспокоить. Судя по тому, что я слышал, у нее много других забот». «Боюсь, что я не могу сейчас оставить коттедж без присмотра», — сказала Уиллоу, подозрительные ко всему, что касалось Питера Фарфилда. «А если вы обыкновенный грабитель?» «Я?» — изумился юноша. Его лицо озарила восхищенная улыбка. «Поднимаемся, и вы увидите, что я собираюсь украсть». Уиллоу не шелохнулась. Инстинкт самосохранения был слишком обостен после падения с лестницы. «Хорошо». Я спущу чемоданы вниз и покажу вам их содержимое. Это не займет и минуты. Уиллоу принялась на всякий случай искать телефон. Она знала, что он должен стоять где-то в холле или поблизости. Она нашла его у крохотного чулана при кухне, но раньше, чем успела поднять трубку, молодой человек вернулся. Он положил... два старомодных чемодана на кухонный стол и откинул крышки. Стопки явно мужской одежды покрывали обувь в одном чемодане, во втором были книги. Единственным чужеродным предметом оказалась ракетка для сквоша. «Бедняга», — сказала Уиллоу, указывая на нее и подавляя стон от боли в спине, которую причиняло любое движение, Молодой человек снова улыбнулся. «Вас удивила ракетка? А он был таким подвижным!» «Не повезло. Питер сказал, что отдаст ее мне». «Понимаю. А теперь почему бы вам не пройти в дом и не представиться, мисс Послтвейт? Тогда все будет в порядке». «Я так не думаю», — сказал он доверительно. Вы можете быть свидетельницей, что я не взял ничего, что не принадлежало бы Питеру, а я не хочу больше усложнять жизнь Мэрилин. Скажите ей, если хотите, что ему будет хорошо со мной. Я Мартин Смит, мое имя ей должно быть знакомо. Я дам о себе знать, когда пыль уляжется.